справедливо считая, что прежде чем жениться самому, надо пристроить ее. Но на этом поприще успехов он не добился, хотя с каждым годом увеличивал приданое сестры. На святочных гуляниях он увидел Тасю. Военные построили снежную крепость, которую горожане стали брать приступом. Наверху, защищая крепость, стояла она. Румяная, возбужденная, игра увлекла всех. Сапожков начал штурм со стороны девушки, норовя скинуть ее сверху. В конце концов ему это удалось. Они исцепились и кубарем покатились по снежной горке. Наивная Тася, конечно же, не поняла истинного намерения мужчины. Во время стремительного падения, обхватившего ее за талию, Лицо Таси было все в снегу, и он любезно подал ей надушенный платочек, любуясь ею. Даже потому, как она непринужденно взяла его платок и вытерлась, чувствовалась порода. «Именно такая жена и украсила бы его холостяцкое житье», — подумал он тогда. Он не представился, а потом долго жалел об этом потому что ему пришлось окольными путями узнавать, что запава появилась в их городе. То, что она приехала недавно, Сапожков знал достоверно. Всех привлекательных невест в округе он уже видел. Узнав всю Тасину подноготную, фабрикант ничуть не сомневался, что она вскоре станет его женой. Ее отец-полковник спал и видел, как бы пристроить дочь за богатого мужа и это играло на руку самодовольному фабриканту. Оставалось дело за малым — покорить саму девушку. А чем же ее можно было взять, как не роскошью? Какая девица устоит, скажите, при виде блеска великолепного дворца, в котором ей предстоит жить, если она, разумеется, не сглупит? Сапожков, наблюдая за Тасей, очень жалел, что пригласил ее только на мазурку. Надо было занять все танцы подряд. Мог бы догадаться, что девушка будет иметь большой успех. Он, как положено хозяину, пригласил одну замужнюю даму, затем другую, но удовлетворения от танцев не получил, в нетерпении ожидая конца первой части бала, которую завершает Мазурка. Наконец музыканты заиграли долгожданный танец. Сапожков подошел к Тасе, поклонился... Она с недоумением посмотрела на него, позабыв, что обещала ему мазурку, но безропотно протянула руку. «Таисия Петровна, вы очаровательный!» Начал мужчина с комплимента, немного волнуясь, несмотря на то, что имела огромный опыт общения со всякого рода женщинами. Тася чувствовала себя скованно, вспомнив вдруг наказ «отца держаться с хозяином любезно» и всеми силами стараться ему понравиться. Она невольно оглянулась по сторонам. Не смотрит ли папенька сейчас на нее строгим родительским взглядом? Но ни матушки, ни полковника в зале не было. Они в другой комнате играли в карты, давно устав от шума, музыки и духоты в зале. Сапожков спросил. — Вам нравится бал? — Да, очень. — Вы по праву... «Являетесь украшением сегодняшнего вечера». Тася смутилась, хотя комплимент ей понравился. Она и сама заметила, что имеет большой успех. Ей нравилось здесь все. Огорчало лишь то, что она чувствовала себя скованно с хозяином. И она с нетерпением ждала окончания мазурки. «Сейчас будет перерыв, а после обещайте мне первый вальс», — не отступался Пашков. «Ах!» — с притворным сожалением воскликнула Тася. «Извините, Николай Порфирьевич, я уже обещала его». «Очень жаль. Тогда следующий танец за мной». «Хорошо», — покорно отозвалась девушка, моля небеса о том, чтобы побыстрее закончились ее мучения. Находясь рядом с Сапожковым, она чувствовала какое-то неудобство, неловкость. Не то чтобы он вызывал в ней неприязнь, но и особого расположения –